509. Ноябрь 4. -е. Все указывает на реальность мысленных образований. Если мысль столь сильна в мире и земном, то кваж же ее сила в надземном? Поистине, она становится реальностью для сознания и заменяет собою утраченный мир грубой материи, вводя человека в мир реальности. Кроме того... Если здесь, на земле, устремление к свету заменяется построением мысленных форм иного порядка, служащих удовлетворению самости, то и в надземном, где мысль приобретает еще большую силу, вместо стремления к владыке, мысли будут услаждать устремление самости и личные желания земного характера. Так множество утопают там в тумане личного миража, перенося в тонкий мир всю силу неудовлетворенных на земле вожделений. Все это связано с личностью последнего воплощения. А так как она фактически умерла, то вместо прекрасной действительности надземного мира творческое воображение освободившегося от тела духа создает мир мысленных нагромождений, стоящих за сколков пережитков земного существования, создающих человеку призрачный мир мысленных образований, в котором она живет. Вывод из всего этого один. Велики силы мысли, творящие и действительность сущего, и призраки Майи земной надземной.